но лишь те, кто обладал капитанским патентом на право управления судном такого-то водоизмещения и теннажа. Таковых в Гибралтаре обреталось двое или трое, и один из них был Пепе Лобо. Держался он особняком, с офицерами дружбу не водил, зато во всех припортовых кабаках был свой человек и дорогой гость. Женщина известного Пашиба и прочее, вскользь осведомила Слолита, ну, более или менее, общество малопочтенное. — Но отвратителен он вам не поэтому? — Я не говорил, что он не отвратителен. — Ваши правды не говорили. Ну, скажем так, вы его недолюбливаете или презираете. — Есть на то причины. Вот и улица Балуарте. Неподалеку от своего дома Лолита опустила ладонь на руку капитана. Недомолвки оставлены. Не отпущу вас, пока не узнаю, что там было на Гибралтаре между вами и капитаном Лобу. — Почему вас так интересует этот субъект? — Я не знаю. Он работает на моих компаньонов. Ну, и в определённом смысле на меня. А, понимаю. Вироэс сделал несколько шагов в задумчивости, глядя себе под ноги, потом понял голову: да ничего между нами не было. Мы и виделись-то лишь изредка. Говорю же, он избегал нашего общества. Да, собственно говоря, и не принадлежал к нему. Он ведь сбежал, не так ли? Капитан не отвечал и только сделал какое-то неопределённое движение, словно бы из досады. Лалита заключила, что он не считает возможным говорить о ком-то за глаза, и тем более пускаться в подробности. "Без жал, несмотря на своё честное слово, протянула она задумчиво. Помолчав, ещё немного, Вируэс всё же заговорил. Да, Пепелобу в самом деле дал слово и получил возможность свободно разгуливать по пиньону, как и все остальные, и возможностью этой воспользовался. Выбрав безлунную ночь, он и двое из его команды, вместе с каторжниками, работавшие в порту, подкупили конвойных, из которых один мальтеец родом бежал вместе с ними, вплавь добрались до стоявшей на якоре тартаны, подняли парус, благо задувал сильный попутный левантиец, и добрались до испанского побережья.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 Удивительно, что после такого, всех нас гулявших на свободе, британцы заперли в Мулиш-Касл, крепость на Гибралтаре. И я просидел под замком 7 недель, пока не обменяли. Лалита откидывает капюшон. Они стоят у ворот её дома, освещённых двумя лампами, которые зажёг в ожидании хозяйки дворецкий Россс. Вероэс снимает шляпу, щёлкает каблуками, говорит, что благодарит за оказанную честь проводить её просит позволения как-нибудь нанести ей визит. Приятный человек этот капитан, снова думает Лалита, внушая доверие. Будь он негациантом, я бы согласилась иметь с ним дело. И с тех пор вы с ним не виделись? Вирус, уже надевавший шляпу, задержал руку. Нет. Но один из наших, молоденький лейтенант-артиллерист, вскоре после того встретил его в Альхисиросе и хотел вызвать на дуэль лобо в ответ расхохотался ему в лицо и, простите, послал подальше, отказался драться. Однако Лалиту это не столько возмутило, сколько в глубине души позабавило. Она как-то очень отчётливо представила себе эту сцену из фарса. Ну значит, он не трус. И при этих словах не смогла сдержаться, и таимая в душе улыбка тронула уголки губ. Вероятно, капитан заметил это, потому что снова нахмурился,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 Командование англо-испанских сил и весь Кадисский бамонт соберутся отпраздновать неудачу, постигшую французов под Чекланой. Могучая оптика позволяет дефоссу легко отыскать здание дворца, тем более что яркое, даже, пожалуй, вызывающее яркое сияние освещённых окон выделяется на тёмном фоне крепостных стен, идущих вдоль берега моря, где в слабом лунном свечении смутно чернеют очертания кораблей на якорях. 3,5 будет в самый раз. Возвышение 44. Бертуальди, прошу тебя, будь тёмницей, растарайся, положи бомбочку. Летенант Бертуальди, который с таблицами поправок, освещёнными маленьким глухим фонарём, сидел подле него на зарядном ящике, встаёт и по деревянной лестнице спускается к Ридоту, где в пламени факелов, установленных по другую сторону вала, чернеет испалинская цилиндрическая туша фанфана.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 За земляным валом-насыпью, защищающим орудие 10-дюймовой гаубицы системы Вильян-Труа-Ретти, выделено особое место — просторная квадратная орудийная траншея, а в центре ее, на огромном лафете, на кованые колеса которого пошел 7371 фунт бронзы, и стоит эта устрашающая махина, приподняв и уставив ствол на кадис, Согласно данным, которые лейтенант Бертольди 6 минуту сообщил канонирам, при свете факелов видно, какие у них небритые, с тёмными подглазиями, воспалённые от недосыпа лица. Их 11: сержант, 2 капрала и 8 рядовых. Все они, включая и унтер-офицера ворчливого усатого овернса по имени Лабиш, одеты кое-как и с вопиющими нарушениями уставного порядка. На головах колпаки, какие носят вне строя в казарме, Грязные шинели расстёгнуты, гамаши выважены в глине, в отличие от офицеров, которые могут ночевать вне расположения или радоваться жизни в пуэртариале и в Эль-Пуэрто-де-Сан-Мария. Фанфановы ребята день и ночь возятся здесь как краты, меж траншей и барбетов и брустверов, и спят под дощатыми накатами, засыпанными землёй для защиты от неприятельского огня с перешейка из испанского передового форта в Пунталисе. Ещё минуточку потерпите, мой капитан, говорит Бертольди, и будем готовы. Дефоссон наблюдает за работой артиллеристов. Они делали это несчётное число раз, сейчас с фанфаном, а раньше с двенадцатидюймовыми мортирами Дедона и десятидюймовыми гаубицами Вильлентроа. Дело привычное и обыденное: аншпук, банник, запальник, отшагнуть назад, раскрыть рот пошире, чтобы от грохота не лопнули барабанные перепонки тем или менее рано или поздно это происходит. Чемазаму воинству Лабиша высоко степени плевать удастся ли испортить сегодня праздник у британского посла, засадить мамашу его туда, откуда она его выродила. Очень скоро будет ли накрыта цель или нет, они улягутся, завернутся в кишащие клопами одеяла, а завтра будут запивать всю ту же скудную кормёшку с кверным и разбавленным вином, и единственная отрада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 А здесь под Кадисом, где тысячи французов, поляков, итальянцев и немцев заполонили всё вокруг, как полчища саранчи, немцы, кстати, самые большие мастера тиранить мирных жителей, всё выметяно под чистою. Другое было бы дело, если бы город этот, сказочно, говорят, богатый, пал бы наконец. Однако и на этот счёт никто себя зряшными надеждами не тешит. Ровно 30, лобиш. Сержант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 Много ли народу перекрошит, мало или вообще никого? Они об одном мечтают: отстреляться на сегодня, поживать чего-нибудь, уйти в блиндажах и завалиться спать. Капитан вытащил из жилетного кармана часы, взглянул на циферблат: через 3 минуты открыть огонь. Бертольди, подойдя поближе, смотрит на собственные часы, кивает, говорит: "Слушай" и поворачивается к артиллеристам. Все по местам. Лабиш, спальник.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 «Пум-ба!» — грохот потряс всю шаткую деревянную вышку, оглушил капитана. Одним глазом, второй зажмурил, чтобы еще и не ослепнуть, он видит, как стремительное летучее пламя орудийного выстрела озарило все кругом, вырвав из тьмы очертания редута, стены бараков, наблюдательный пункт и полоску черной воды в бухте. Это длилось лишь мгновение, а когда вновь стало темно, Дефо всё уже выдвинул в орбиту другого глаза окуляр подзорной трубы и нащупывал то место, которое хотел увидеть. 7 8 9 10, не шевеля губами, считает он, в круге линзы чуть колеблесь из-за большого расстояния горят огнездания, куда унеслать граната, и нечёткие против света вырисовываются очертания корабельных мачт неподалёку от берега. 17 18 19 20 21 По среди окуляра вырастает чёрный султан. Столп воды и пены взметнулся до середины мачт, на миг закрыло священный дом на суше не далёт. Разочарованно констатировал капитан с досадой обдёрнувшегося игрока. Бомба шла в правильном направлении, однако упала в море, пролетев никак не больше 2000 туазов. Просто смехотворная дистанция особенно после всех этих кропотливых расчётов и тяжких трудов. То ли ветер там ближе к цели переменился в последний момент, так, кстати, уже бывало, то ли бомба вылетела чуть раньше, чем нужно, а пороховой заряд воспламенился не полностью, или запальное отверстие опять ни к дьяволу. Прочие размышления Дефос решил отложить на время, потому что в бойницах форта Пунталеса в веренице замелькали вспышки, Испанские артиллеристы отвечают на приветствие контрбатарейным огнем по тракадеро, так что он поспешно и, уже не боясь поткнуться, скатывается по лестнице, торопясь укрыться в ближайшем каземате, и как раз вовремя первая испанская граната вспарывает небо над его головой и с грохотом взрывается в туазах в пятидесяти правее между Кабесуэлой и фортом Матагорда. Через полминуты, лежа в повалку с Бертольди, Лобишем и остальными в убежище, а заряяемым маслянистым светом плошки капитан ощущает, как от испанских залпов ходит ходуном земля и содрогается дощатый настил на стенах и потолке. Французские орудия, вступив в оживлённую артиллерийскую дуэль, отвечают с другого берега бухты из недальнего форта Луиса. Кромем глаза Дефусий увидел, что сержант Лабиш, приподнявшись, цедит табачную жыжу целясь меж подошв своих сильноношенных штиблет и подмигивая сидящему рядом ворчливо замечает не мудрено всякие остервенецы если разбудить его в такую позднату